Говард Филлипс Лавкрафт. Храм. Рукопись, найденная на побережье Юкатана. 20 августа 1917 года я, Карл Хайнрих, граф фон Альтберг Аренштейн, командор-лейтенант Имперского военного флота, передаю эту бутылку и записи Атлантическому океану вместе неизвестно мне.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 насколько угрожающий и включает в себя не только безнадежное повреждение U-29, но и совершенно разрушительное ослабление моей немецкой железной воли. <звы> в полдень 18 июня, как было доложено по радио ю 61 идущий в Киль, Мы торпедировали британский транспорт «Виктори», вшедший из Нью-Йорка в Ливерпуль. Координаты северная широта 45 градусов, 16 минут, западная долгота 28 градусов, 34 минуты. Команде было разрешено покинуть корабль, который тонул очень эффектно. Сначала корма. Нос высоко поднялся из воды, пока корпус погружался перпендикулярно дну.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 Довольно смугл и очень красив Наверное, итальянец или грек Без сомнения, из команды Виктории Очевидно, он искал спасение на том самом судне Что вынуждено было разрушить его собственное Еще одна жертва грязной войны Развязана этими английскими свиньями против Патерланда Наши люди обыскали его на предмет сувениров И нашли в кармане куртки Очень старый кусок слоновой кости Из которого была вырезана голова юноши в лавровом венке Мой напарник, лейтенант Кленца, решил, что вещь это очень древняя и большой художественной ценности, поэтому забрал ее себе. Как она могла достаться простому матросу, ни он, ни я вообразить не пытались. Когда тело отправили за борт, произошло два инцидента, серьезно взбудораживших команду. Глаза мертвеца были закрыты, однако, когда его волокли к перилам, они.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 Искать спасение в шлюпках означало отдать себя в руки врагов, бессмысленно ожесточенных против великой германской нации. А радио молчало с тех пор, как перед атакой на Викторе мы связывались с подлодкой нашего флота. С момента аварии до 2 июля мы постепенно дрейфовали на юг, без карт, не встречая судов. Дельфины кружат вокруг Ю-29. Примечательное обстоятельство, если учесть покрытое нами расстояние. Утром 2 июля мы засекли военное судно под американским флагом И люди настойчиво требовали нашей сдачи Наконец лейтенанту Кленца пришлось застрелить матроса Траута Особенно рьяно подбивавшего остальных на этот антигерманский акт На время это усмирило команду и мы погрузились незамеченно На следующий день с юга налетели плотные стаи птиц Океан разбушевался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 Людей испугало это подводное заточение. И кто-то снова забормотало о костяной фигурке лейтенанта Кленца, но вид автоматического пистолета их успокоил. Мы все время старались занять чем-то этих бедолаг. Ковырялись в машине, хотя знали, что это бессмысленно. Кленцы и я обычно спали в разное время. Когда спал я, около пяти часов вечера, 4 июня, начался общий бунт расставшихся свиней, зовущих себя моряками, считая, что застали нас врасплох, с дикой яростью мстили нам за наш отказ даться янки два дня назад. Рыча, как звери! Они не были. Они крушили инструменты и мебель в опять чушь и костяному амулету и смуглому мертвецу, что сглазил их и уплыл! Лейтенант Кленце был словно парализован и бездействован. Впрочем, чего еще следовало ожидать от этих мягких женоподобных выходцев с Рейна?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 Есть китообразные млекопитающие, не неспособные выжить без воздуха. Я же видел одного из них, плывущим около двух часов, не поднимаясь. По прошествии времени, кленцы и я решили, что мы по-прежнему плывем на юг, погружаясь все глубже и глубже. Мы наблюдали океанскую флору и фауну, читали книги, взятые мною для редких свободных минут,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 Там и здесь виднелись колышущиеся предметы неопределенных очертаний, окутанные водорослями и заросшие ракушками, про которые Кленца сказал, что это древние суда, лежащие в своих могилах. Он был поражен одной вещью. Обелиском твердого материала, выступающим на дном фута на четыре, фута 2 толщиной, гладким, с ровными сторонами и ровной плоской вершиной. Все углы тоже прямые. Я щел это выступом скалы, но Кленце уверял, что видел на нем резьбу. Немного погодя, он стал дрожать и отвернулся от иллюминатора, будто напуганный. «Объяснить, почему он не мог, — говорил, что поражен огромностью, мрачностью, удаленностью, древностью и загадочностью океанской бездны. Его рассудок был утомлен, но я всегда немец и успел заметить две вещи»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 Выкрикивая, он схватил со стола изваяния, спрятал его и схватил меня за руку, чтобы выволочь из каюты на палубу. Я мгновенно сообразил, что он готовится открыть люки и выбраться за борт вместе со мной. Вспышка самоубийственной мании, к которой я не был готов. Когда я вырвался и попытался его успокоить, он стал еще яростнее, говоря, «Идем сейчас, не надо ждать, лучше покаяться и быть прощенными, чем презреть и быть проклятыми». Тогда я сказал, что он безумец.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 Прять волос на память своей семье в Германии на случай, если я спасусь. Но он снова расхохотался. Итак, он вскарабкался по трапу. Я подошел к рычагам и через положенные интервалы совершил то, что обрекало его на смерть а я увидел, что его больше нет в лодке, то включил прожектор в попытке увидеть кленца последний раз. Мне хотелось убедиться. Расплющило его давление, или тело осталось неповрежденным, как тела этих необычайных дельфинов. Однако успеха я не добился, ибо дельфины плотно сбились вокруг рубки. Вечером я пожалел, что не вынул незаметно фигурку из кармана бедного кленца, потому что меня чаровывала даже воспоминания о ней. Я не мог забыть о юношеской прекрасной голове в венге из листьев, хотя натура у меня совсем не артистическая. Мне было так же грустно, что не с кем поговорить. Кленцы, хотя и неровня мне по уму, был все же лучше, чем ничего. В эту ночь я плохо спал и думал, когда же придет конец. Шансов спастись у меня совсем мало.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 Общий план говорил об огромном городе на дне узкой долины с бесчисленными уединенными храмами и виллами на пологих склонах. Крыши обрушились, колонны подломились, но дух незапамятно древнего величия, которое ничто не могло уничтожить, был еще жив. Встретившись, наконец, с Атлантидой, которую до сих пор считал скорее мифом, я стал ее ревностным исследователем. По дну долины когда-то бежала река, Изучая пейзажи тщательнее, я разглядел остатки мраморных и каменных мостов и набережных, террасы причалов, некогда зеленых и прекрасных. В своем энтузиазме я дошел почти до той же глупости и сентиментальности, что и бедные клянцы, и поздно заметил, что южное течение наконец утихло, давая Ю-29 медленно опускаться вниз, на затонувший город, как садятся на землю аэропланы. Я...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 «И с моими навыками ученого пройду по мертвому городу». 16 августа я осуществил выход из Ю-2 и продолжил путь сквозь разрушенные и заплывшие грязью улицы к древней реке. Я не нашел скелетов или других человеческих останков, но обнаружил множество археологического материала, от скульптур до монет. Об этом невозможно рассказать».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 Впервые в жизни я испытывал ужас. Я начал понимать, откуда возникали некоторые настроения бедного клянца, потому что хотя храм все больше притягивал меня, я испытывал перед его глубинами слепой ужас. Возвращаясь в субмарину, я выключил свет и думал в темноте. Электричество надо было беречь для срочных случаев».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 Под утро я, должно быть, уснул со включенным светом, так что проснулся во тьме, чтобы обнаружить, что батареи мертвы. Я зажег одну за другой несколько спичек и отчаянно сожалел о непредусмотрительности, с которой были сожжены несколько имевшихся у нас свечей. После того, как погасла последняя зажженная спичка, я очень спокойно остался сидеть в темноте. Коя размышлял о неизбежном конце, мой разум пробежал все прежние события и вывел нечто странное, что заставило бы содрогнуться человека послабее и посуевернее. Голова светлого бога на скульптурах скалы храма та же, что и на кусочке резной кости, которую мертвый моряк принес из моря и которую бедные клянцы унес обратно в море. Я был...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 Чувствуя потребность в отдыхе, я принял успокоительное и поспал еще. Состояние моих нервов отразилось в снах. Я слышал крики тонущих, видел мертвые лица, прижатые к иллюминаторам. Среди мертвых лиц было и живое. Насмешливое лицо юноши с костяной статуэткой. Описывать мое пробуждение следует с осторожностью, потому что...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 На меня снизошло ощущение света среди тьмы. Я словно бы увидел фосфористирующее сияние в воде, пробивающееся сквозь иллюминаторы, обращенное к храму. Это возбудило мое любопытство, ибо я не знал глубоководных организмов, способных испускать такое свечение. Но прежде чем я разобрался, пришло лишь ощущение своей иррациональностью, заставившее меня усомниться в объективности всего, что регистрировали чувства. Это была... Слуховая галлюцинация, ритмичный, мелодичный звук какого-то дикого, но прекрасного хорального гимна, идущего словно извне сквозь абсолютную звуконепроницаемую оболочку Ю-29. Убежденный в своей психической аномальности, я зажег несколько спичек и налил себе большую дозу бромистого натрия, казалось, успокоившего меня до уровня отключения иллюзии звука. Но свечение осталось...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 не принимает ничего этого на веру, ибо когда события приступают естественные законы, они неизбежно становятся субъективными и нереальными созданиями моего перенапряженного рассудка. Поднявшись в рубку, я нашел, что море светится куда меньше, чем я ожидал. То, что я увидел, не было гротескным или ужасающим. Однако видение убрало последние опоры доверия моему сознанию. Вход